Глава 15. Спалось мне на новом месте просто прекрасно, и никакие женихи, хвала местному всеединому, не снились. Лана подняла меня чуть ли не с рассветом, с причитаниями, что мсье вот-вот придёт, а я ещё не умыта. Сонно вздохнув, тежела те жизнь аристократки. Хочу обратно в родной бордель. Я поплелась в ванную, рыкнув по дороге, чтобы кофе, когда выйду, Уже стояла на прикроватной тумбочке. Похоже, в роль я вжилась убедительно. Вышла я, посвежевшая и более-менее проснувшаяся, навстречу упоительному горьковатому аромату и возгласу Ланы: "Он уже здесь". Я только плечами пожала: "Если хочет получить вменяемую клиентку, пусть ждёт, пока я окончательно очнусь". Когда через 2 минуты я выплыла из спальни в свою личную гостиную, Кутюрье уже нервно вышагивал туда-сюда вдоль окна, единственной свободной от мебели линии в комнате. Длинные, тщательно завитые волосы артистично развевались. Кружевные жабо и манжеты подрагивали в такт шагам. Завидев меня, он всплеснул руками. "Ну, знаете ли, вы не торопитесь?" были первые слова звезды моды вместо приветствия. Меня другие клиентки ждут. Расписание плотное, так что давайте быстренько начнём. А не взорвался ли тут кое-кто, или меня считают совсем уж затюканной деревенщиной? Не желая сразу начинать со скандала, я мило улыбнулась. Доброе утро, месье Шабли. Месье Эдмунд Шабли. Неужели есть в регионе глухие места, где не слышали мою фамилию? Невероятно, воскликнул кутюрье. Дважды хлопнул в ладоши, и скромно стоявшие в стороне в рядочек помощницы кинулись ко мне. Мсье отошел в сторонку, чтобы не попасть в эпицентр суеты, и присел в кресло, закинув ногу на ногу и оттопырив в сторону коленку. «Так, я думаю, три платья на бал, два вечерних, пять-шесть дневных, домашних, три-четыре для визитов и пар десять белья для начала». На последнем пункте он скосил на меня глаза, проверить, заорделась ли скромная провинциалка. Я сделала лицо кирпичом и выпрямила спину, глядя в стену. Вроде не услышала, не буду поддаваться на откровенную провокацию. Девушки скоро принялись отмерять меня со всех сторон и прикладывать отрезы разных цветов. Месье Шабли скучал в кресле, качая ногой в блестящей обуви. иногда кивал, и ткань откладывалась в сторону. Не со всеми оттенками я бы согласилась. Например, тот фиолетовый меня, как блондинку, просто обесцветит. Через минут 10 они закончили, свернули сантиметры и ткани и дружно двинулись на выход. Погодите, а фасон-то обсудить? Оторопела я от такой скорости обслуживания. Месье поморщился, обернувшись уже на пороге. Леди Его тон говорил о том, что именно леди он меня как раз и не считает. «Здесь, в столице, совершенно другая мода, чем в провинции. Лорд Суон оплатил полный комплект услуг, так что не переживайте, одену вас по высшему разряду». Я прищурилась. «Оденете, не спросив моего мнения? С другими клиентками вы тоже так обращаетесь? При всем уважении, леди». Другие клиентки выросли в Дорсетте и впитали истинный стиль и вкус с детства. Он выразительно окинул взглядом моё, видавшее виды платье. Уважение в его тоне не было и близко. Отсталая деревня, пробормотал он себе под нос на странноватом французском, в котором я с запозданием опознала прованский. Не зря мы его в пансионе зубрили. Прошу вернуть деньги, что вам заплатил мой отец, барон Суон, от чеканила я на чистейшем провенском. Немедленно. Кутюрье побледнел и от двери отступил, будто его там уже поджидал Денис лопатой. Как это вернуть деньги? Спесь с него как-то мигом слетела. Не ожидал отпора от деревенской внебрачной дочери, а нечего судить по обложке. А вот так, верните Я не собираюсь у вас заказывать ни одной нижней рубашки. Но у меня одевается весь правый берег, патетически воскликнул он. Не переживайте, после того, как я расскажу о вашем поведении, он у вас одеваться перестанет. Всего вам доброго. Ея прошествовала к выходу, оттеснив его причём, и демонстративно распахнула дверь. Глаза мы с Ешэбли перебегали с раскрасневшихся помощниц, с трудом сдерживавших смех. Заждались, похоже, Когда уже их начальника на место поставят? На меня, нетерпеливо притоптывающую одной ногой у дверей. Жадность боролась с гордостью, и наконец первая победила. С разгромным счётом. Кто бы сомневался? Гордые и совестливые в этом мире перевелись давно. Приношу свои самые искренние извинения, моя леди. Прованский прохиндей прижал руку к груди. Я не распознал вас сразу. истинную дочь своего отца. Моя ошибка. Помощницы разом поскучнели. Скандала не вышло. После того, как мсье признал во мне полноценную клиентку, дело пошло на лад. Он оказался слабым воздушником. Как раз хватило дара, чтобы выучиться на бытовом, освоить левитацию и простенькие иллюзии. А дальше в дело вступили навыки, полученные от отца Портного. Но если Шабли, старший, отшивал готовые костюмы для простолюдинов в Провансе, то одарённый сын решил податься туда, где, по его словам, магов оценивают по достоинству, то есть в Рион. Откуда-то появилась целая стопка альбомов, полных отрисованных вручную подробных моделей платьев, белья и подходящих аксессуаров. Одна из помощниц сняла мерки с моей ноги, обмазав поверх специального носка чем-то пластичным, вроде глины или гипса. Затвердевший носок аккуратно разрезали пополам, так что получилось две формочки. Сапожнику, с которым сотрудничал Шабли, передадут их вместе со списком выбранных мной моделей. Фасоны местной аристократической моды восторга мне не внушили. От кринолинов, слава Всеединому, уже отошли. Зато додумались до турниров. То ещё пыточное приспособление, в особенности в сочетании с изогнутыми буква "И" корсетами. Дабы талия оказалась тоньше, бюст больше, а задница круглее, но при этом всё закрыть, завернуть, затянуть, дабы ни в коем случае кожу, кроме лица, видно не было. Моду и здесь придумывали мужчины, как бы покрасивее обернуть женщину. А будобстве конфеты внутри фантика никто как-то не задумывался. Мы с имсие спорили до хрипоты. Помощницы сбились в кучку и поопеременно то краснели, то бледнели. От того, чтобы послать его напрочь, в этот раз с концами, меня удерживала только одна мысль: перемены надо начинать из подваль, и ни в коем случае не засветиться при этом. Начинать свою жизнь как дочь приличного лорда с неприличного скандала не хотелось. Так что пришлось, скрепя зубами и скрепя сердце, соглашаться и на подушечку над попой, и на корсет. Только в последний не вставляли проволоку и прочие жёсткие конструкции. Так, вроде наших боди для удержания живота. Ещё бы он у меня был, тот живот, понравившийся платье из каталога. Месье Шабли визуализировал прямо на мне при помощи иллюзий воздуха. Удобно, и примерки ждать не нужно, сразу можно посмотреть, что пойдёт, а что нет. Первые два домашних платья и одно на выход в гости подвезли уже к вечеру. Хорошо быть магом. Можно кроить сразу несколько полотен вместо манекена подгонять изделия на весу. Ну а собственно пошив понятное дело, доверяли помощницам. Следующим утром мне снова не дали нормально выспаться. Переход в нормальный режим жизни давался мне нелегко. Всё-таки целый год собой провела. Стучала Лана не так уж и рано, около 9, но я-то заснула ближе к рассвету. У барона была потрясающая библиотека, даже полнее нашей монастырской. Религиозных трактатов было по минимуму, зато столь нужное мне право и пособие по учебе в академии для всех курсов в огромных количествах. Вот и засиделась. Что, не особо внятно пробурчала я в подушку. Наученная горьким опытом лана поставила на прикроватный столик небольшой поднос с стазиком кофе, несколькими кусочками сахара на блюдце и крохотным кувшинчиком молока. Учителя пришли леди утверждают, что его милость назначил им на утро, а уже 9. Всем сразу, что ли? Приоткрыла я один глаз. Так познакомиться же, так положено, удивилась горничная. Я со стоном приняла сидячее положение. «Кем положено? Кому положено?» ругалась я в полголоса, умываясь, вливая в себя кофе и стараясь при этом не заляпать застегиваемое на мне пыточное платье. Мы с Ланой справились в рекордные сроки, и уже через полчаса я спускалась в малую приемную залу, придерживая подол платья на лестнице. У самых дверей я притормозила. Иногда о себе в такой ситуации можно узнать много нового. Такой позор внебрачный ребёнок, и не стыдно его милости демонстрировать в свете свои похождения молодости, протянул манерный женский голос. Не сложилось у лорда Суона с законным браком. Что же теперь? Роду позволить угаснуть? Правильно он сделал. Девочку только жалко, из какой-то глухой деревни до да в столицу. Неотёсанная, наверное, Что там за образование ей могли дать? сокрушённо вздохнул надтреснутый голос, похожий пожилого мужчины. Надеюсь, хоть читать бедняжка умеет. Что она может уметь? Из медвежьего угла дивица. Научим, воспитаем. Не первый раз поди, оптимистично заявил мужчина помоложе. Ох ты какой самоуверенный. Лично тебе обязательно покажу небо в алмазах. Что бы ты ни преподавал, я в нём буду тупее всего. хмыкнула я про себя, распахивая двухстворчатые двери. "Здравствуйте", рявкнула я, как фельдфебель, широким размашистым шагом вваливаясь в гостиную. Лана с квадратными глазами семенила следом. Превращение леди в неатёсанную деревенщину её порядком напугало. Она-то отстала и не слышала милой беседы учителей. Первым отмер худой, гибкий, как хлыст Денис, мужчина средних лет, с тонкими щигальскими усиками и тщательно зализанной назад бутад полированной шевелюрой. Счастлив приветствовать вас, леди Сон. Он изысканно поклонился, чуть отставив ногу и взмахнув рукой в широком кружевном манжете. Хаган Дафни, преподаватель классического и балетного танца уже 10 лет. Моя жена, Саёра Дафни, будет учить вас манерам и этикету. Генеалогию аристократических родов и общую историю Риона вам преподаст мой отец, Ультар Дафни. Дама в модном, но довольно скромно отделанном платье с пышным турнюром, воротником-стойкой и бурным каскадом воланов в области декольте, присела в грациозном реверансе. Отец семейства, сухонький старичок с военной выправкой, понятно, в кого сын пошёл статью. прищелкнул каблуками и поклонился несколько скованно. Похоже, спина беспокоит. Я горстями собрала юбку, отчего она некрасиво пошла за ломами, приподняла ее, чтобы точно видно было лодыжки, и присела, старательно раскорячив ноги в стороны. Лана закашлялась. Еще утром она одевала вполне себе леди, хоть и не выспавшуюся, а тут такое чучело! Миссис Дафни приложила ладонь к рёбрам и покачнулась в ужасе. Мужчины оказались более стойкими. Они дружно сглотнули и чуть побледнели, переглянувшись. Им лорд Цуонна обещал, наверное, приятностей, если не успеют меня в самые сжатые сроки превратить в светскую левицу. А вот нечего сплетничать и судить, не видя человека по делам. Очень приятно. Я Хиллари, пропищала я жеманно. А папа говорил, когда будет ближайший бал. Я очень хочу на настоящий бал. Это так интересно. И все в столице такое интересное, увлекательное. Люди только какие-то скучные. То нельзя, это нельзя. Вы мне тоже все запрещать будете, как папа?» Дафни-младший отчетливо скрипнул зубами. Его отец кинул на танцора строгий взгляд и принял удар на себя. То есть шагнул вперед. Леди Слон, мы куда ниже вас по статусу, поэтому обращаться к вам обязаны по титулу, и уж точно не по имени. Раз уж так получилось, первый урок проведём совместно. Посмотрим, так сказать, над чем предстоит работать. День прошёл плодотворно. Работать им надо мной и работать. На все вопросы по истории я хлопала глазами притворно, а когда Ултар перешёл на генеалогию знати, так и не притворно. не давали нам таких странных знаний в пансионе, хотя полезно, наверное, помнить, в каком колене род Суонов пересекается с родом Вилсонов, чтобы, если что, в близкородственный брак не вступить. За обедом я старательно хлюпала супом, чавкала мясом, горбила спину и опиралась локтями о стол. Но приборы не путала, хотя их и было-то всего четыре. Пожалела я несчастную даму, Младшего Дафни я тоже не обидела, отдавила ему обе ноги по очереди. После обеда он решил проверить мои бальные навыки. Ну и проверил на своей конечности. Даже интересно стало, сколько же им лорд Цуон платит за моё образование, что они не сбежали в первый же день. Барон, будто чувствуя моё настроение, дома не появлялся. Когда я спросила у дворянского, когда он будет, тот только флегматично, не меняя выражения лица, процедил, что хозяин ему не отчитывается. Ну и авто понятное дело отсутствовало вместе с ним. Так что я немного застряла. Можно было, конечно, двинуть на левый берег ножками, но во-первых, долго и далеко. Во-вторых, даму должен всегда сопровождать мужчина. А суровый Берг вряд ли снизошёл бы до такого унижения. Кстати, ещё вопрос. Может ли вообще дворецкий выполнять функцию мужчины? В плане сопровождения понятное дело. Может, там родственник обязательно должен быть. Кроме того, даже если я под косыми взглядами доберусь до левобережья, то там-то точно бесхозную девушку мигом пристроят куда-нибудь. И не факт, что я от группы отобьюсь. а посыл к барону могут и не принять всерьез. Так что примерно неделю я скучала дома, сортируя обширную библиотеку и развлекаясь тролленьем учителей. В меру. Мне не хотелось совсем уж позорить приемного отца. И отвечала и делала глупости я примерно каждый третий-четвертый раз, чтобы не расслаблялись». Я проснулась по ощущениям в 5:00 утра от шорохов в гостиной. В последнее время, учитывая все похищения и приключения, спать я стала исключительно чутко, так что даже легчайшие шаги горничной не остались мною незамеченными. "Лана, что-то срочное?" подала я голос. Девушка замерла, перестав шуршать, потом деликатно постучала в дверь и просочилась в спальню с пачкой исписанных бумаг в руках. Лорд Цон распорядился вам передать тут документы по казино, резюме новых сотрудников. Меня на кровати аж подбросило. Он ещё дома? Что же ты раньше не сказала? Так уедет сейчас снова по делам. Буквально через 10 минут вы так сладко спали, что даже будить вас не хотелось. Ну уж нет. Ещё одного дня в компании четырёх стен и преподавателей я не выдержу. Машина прогревала двигатель у входа. Лорд Цуон немало удивился, когда забрался в авто и обнаружил там уже сидящую во всеоружии меня. Тёмно-синее простого кроя платье с высоким воротом, застёгнутым на камею, шляпка с плотной вуалью, под ней для надёжности кружевная полумаска. Пару штук я из борделя с собой захватила, как чувствовала, что пригодятся. В руках я держала ту самую стопку документов. По дороге просмотрю. А ты куда? Поинтересовался барон, но выкинуть из авто не приказал. Я расценила это как положительный знак. С вами на левый берег, лорд хмыкнул. По борделю соскучилась, и понему тоже ровным голосом подтвердила я. А ещё в казино обои не выбраны, шторы не вымерены и персонал не доучен. А как же учителя? не скрывая ехидства, поинтересовался приёмный отец. Я пожала плечами. Сегодня у них выходной. Теперь будут приходить через день. Лорд Цуон неопределённо хмыкнул и кивнул в зеркало Дени. Тот послушно тронул машину с места. Раньше у барона не было правой руки. Были помощники, охрана, подчинённые, а вот человека, которому можно доверить важное дело, с кем можно посоветоваться, не было. Я стала незаменимой заместительницей теневого правителя левого берега. Ко мне шли с проблемами куда охотнее, чем к нему, потому что у него обычно было одно решение наказать всех подряд, без разбора на правых и виноватых. Я же вникала, разбиралась и наводила порядок. Не могу сказать, что было весело и захватывающе вникать в принцип работы контрабандистов и воров, но с другой стороны, аборигенов Аола ввозили в страну абсолютно легально с одобрения Карвоны. и положа руку на сердце, если выбирать между нелегальными поставщиками запрещённых к ввозу импортных тканей и трав и официальными, одобренными властью добытчиками фактически рабов, я уж точно предпочту контрабандистов. Если его звали левый барон, то меня почему-то очень быстро начали называть левой принцессой. Как ни странно, его это не раздражало, то, что мне выдали титул выше его. Мужчина был достаточно уверен в себе, чтобы его не задевали подобные мелочи. Наоборот, периодически он и сам называл меня принцеской, с некоторой издёвкой, не подозревая, насколько близок к истине. Ещё неделю я притворялась с учителями дикой идиоткой, но мне это быстро надоело. Я же в пансионе выросла. Забыли, ваша преподавательница по этикету оттопыривает мизинчик, когда пьёт чай. Где вы её нашли? Поинтересовалась я у барона за ужином. Перейти на новый режим жизни оказалось не так просто. Днём меня клонило в сон, а вечером нападала жажда деятельности. Я подумывала съездить к травнице на левый берег, прикупить ингредиентов для снотворного. Полезная штука на все случаи жизни. Лорд Сон, с идеально прямой спиной, отрезал от стейка крохотный кусочек и отправил его в рот. Ответил он, только проживав и проглотив Образец для подражания. Для всех окружающих ты моя внебрачная дочь, выросшая в далёком поместье. Было бы странно, если бы у тебя сразу появились идеальные манеры. Так что тактику ты выбрала правильную. Играй дурочку и дальше, обещаю. Это не больше, чем на пару месяцев. Ты окажешься удивительно способной ученицей. И на том спасибо. Всё ещё недовольно пробурчала я, расправляясь со своей порцией. Раз я деревенщина, за манерами можно пока особо не следить. И я радостно поступила с хлебом, как привыкла ещё в прошлой жизни, обмокнула в подливу и вытерла тарелку до чисто. Открытие казино назначили на начало зимы. Приблизительно. Если с борделем я запросто уложилась в неделю, поскольку требовался фактически только ремонт, то здесь работы был непочатый край. Те же крупье я умела, конечно, сдавать, играть и даже немного мухлевать, подсчитывая ущербные карты. Но казино это не дома с бабушкой. Тут и ловкость рук нужна, и память фотографическая, да что там Хоть цифры различать нужно уметь на картах, а многие мошенники-карманники даже читали через букву. Я настояла, что стенографистками будут только женщины. Джейн по моему совету провела набор желающих, отобрала тех, что поспособнее, и через месяц у нас уже было 6 новоявленных специалисток. Барон безропотно позволил мне занять половину верхнего этажа, прочитав расшифровки записей из борделя Оценил пользу подобной записи прослушки. Читал у них как роман. Где-то хмыкал, интересные места подчёркивал и выписывал себе. Джейн потом ещё и премию выписал за старание. Пол этажа я употребил с пользой. Стену между двумя просторными, хоть и слабо освещёнными комнатами, снесли и сделали из них зал под архив. Поставили шкафы, столы для расшифровки и чтения. декае библиотека компромата выносить документы из здания я категорически запретила а всех девушек обязала подписать договор а не разглашение я давно заметила что к договорам здесь какое-то особенное трепетное отношение даже без магической составляющей он соблюдался строго хоть зачастую ставил одну из сторон в невыгодное положение но все молча терпели подписали же значит Надо исполнять. Джейн назначила старшей, обязав разбирать записи, отсортировывать всё, что не касается ставок и игры, выписывать расшифровку в специальную тетрадь. Дата, время, всё как полагается. Я тоже подучилась стенографию, не для записи, а чтобы могла разобрать написанное в случае чего. Периодически я просматривала старые записи, проверяла, всё ли перенесено в архив и уничтожала черновики. Компромат потихоньку копился. В казино повадились заключать не особо легальные сделки. В разговорах не нароком всплывали нездоровые пристрастия аристократии. Про каждого посетителя я уже могла рассказать целый детективный роман. А кто у нас без греха? Пользоваться накопленными знаниями мы не спешили. Барон и раньше был в курсе большинства из этих полезных сведений. Без доказательств это просто сплетни, объяснил он. А для суда или шантажа потребуется что-то большее, чем записанное стенографисткой пьяное признание. Но главное представлять, за какие ниточки человека нужно дёргать. Если любит азартные игры, брать на слабо. Если унижает прислугу, значит, нетерпим и вспыльчив, легко заставить разозлиться и наговорить или сделать что-то непозволительное. Несмотря на то, что я еженедельно просматривала все записи, ни одного упоминания убийцы-душителя я так и не нашла. Никто не хвастался убиенными женщинами, не предлагал задушить блондинку другую, и даже сплетен вроде «А мой друг недавно чуть не задушил светленькую горничную в порыве страсти» не было. То ли убийца все же был с левого берега и в казино Борде или Кабаре не ходил, то ли он и в самом деле затаился. В газетах маньяк и раньше не упоминался, но даже страшные слухи перестали в конце концов ходить по городу, будто и не убили трёх проституток и мою подругу. Скорее всего, с самим убийцей что-то случилось. Под повозку попал или кирпичом по голове ударили в тёмном переулке. Эту версию Суон старательно мне подсовывал, видя мою заинтересованность в этом богомерском, по его выражению, деле. Я же успокаиваться отказывалась. Но ну, не верилось мне, что маньяк так запросто вдруг сгинул, скорее, чем-то его спугнули, и он до поры до времени затаился. Мне открылся целый информационный мир. То грязное бельё, что собирали на клиентов мы с Аликой, ни в какое сравнение не шло с данными, хранившимися у барона. Понятное дело, не дома, хотя в фамильном особняке Суоновых Библиотека была завидная, куда обширнее монастырской, но там хранилась в основном общедоступная литература, кроме пары тройки раритетных старинных изданий, около которых и чихнуть-то было боязно, вдруг рассыплются. Барон оборудовал себе логово под театром, не хуже пещеры Бэтмена. Дверь открывалась четырёхзначным кодом, и доступ туда был только у самого Суона и его первого помощника Денни. Ну и у меня теперь. Отдельными папками, подписанными фамилиями, хранились целые родословные грехов. На родовитые семьи, не очень родовитые, даже на простолюдинов, замешанных в каких-то подозрительных телодвижениях. Даже тонюсенький файл на лалику я нашла, но заглядывать не стала. Неловко как-то. Женщина ко мне со всей душой, а я ей в грязное белье полезу. Надо будет прочитаю, а из любопытства, ну, его, некрасиво получится. В самый толстый том про королевскую семью туда я, понятное дело, заглянула чуть ли не первым делом. И про себя почитала, и про сестру, и про родителей. На деде меня слегка затошнило, и я отложила неприятное чтиво потом как-нибудь. Из прочитанного я сделала вывод, Что сестра меня заказать вряд ли могла. Она знала о моём существовании, но и только. Искренне считала меня набожной овцой, ушедшей в монастырь по доброй воле. Коллегу во дворце она то ли не помнила, то ли со мной не связала, то ли меня очень успешно от неё прикрывали, дабы не расстраивать высочество. Полностью меня эти сведения не убедили. Менталистов и гипнотизёров здесь не было. Возможности заглянуть принцессе в голову и узнать наверняка, что она знает, а что нет, никакой. Но пока что примем за рабочую гипотезу, что все на самом деле так, как докладывают подчиненные барона. Значит, сестру пока что вычеркнем из списка подозреваемых. Тоненько так, предварительно. Мать меня заказать не могла, у нее бы мозгов не хватило. Как не прискорбно признавать, Умом я к своему счастью пошла не в маменьку. Та интересовалась исключительно тряпками и балами. На то, чтобы отличить провенский шёлк от хинского, уходили все её интеллектуальные способности. И на мелочи вроде закулисных интриг, политики и прочей ерунды их уже не хватало. Оставался отец. Вот тут меня терзали сомнения. Меня же не убрали сразу. Когда стало понятно, что выздоровление мне не светит, в монастырь отправили тишком. До момента моей смерти только весьма ограниченный круг лиц знал, в какой именно. Кстати, это здорово сузило круг подозреваемых, но пока что король лидировал. Кому ещё могло прийти в голову убирать коллегу и зачем, я понять не могла. Не хватало данных. Архив со второго этажа я тоже потихоньку перетащила в логово, заменяя исписанные тетради чистыми. Сама не знаю, что меня заставило предчувствие, желание обезопасить самое ценное. Говорят же, хочешь спрятать положи на самом виду. Я и положила приманку. Идеально было бы переписать несколько томов с ошибками и фальшивыми скандалами, но ни сил, ни времени на такие подлоги у меня не было. Рядом с архивом я устроила два кабинета: себе и барону. В конце концов, это только справедливо. Он же лишился своего трона на сцене, пусть теперь в кабинет на ковёр вызывает жертв. Нет, лучше всё же без ковра. Ну как, кто уписывается от ужаса, отстирывать потом? Из собственного опыта помню, еле сдержалась. Я разбирала счета за месяц. Да, как ни банально, казино тоже здание. В нем имелись канализация, электричество и служащие, которым нужно было платить зарплату. А еще мой личный вклад в развитие местного бизнеса – столовая, чтобы работники не падали в голодные обмороки и не тратили зарплату, и без того не заоблачную, в близлежащих трактирах. Дверь в мой офис распахнулась от пинка. Интересно, Денни вообще умеет стучать или открывать двери за ручку. Все дурацкие экзистенциальные вопросы вылетели у меня из головы, когда я разглядела, по какому поводу ко мне вломился первый помощник барона. Не один. Он волок босса буквально на руках, как невесту какую, оба закопчённые до черноты, в порванной одежде. Через прорехи на Сюртуке оборона виднелась когда-то белоснежная рубашка. Других он не носил, ныне пропитанная бурым. Ты целитель, пропыхтел Дени. Барон весел всё же далеко не как птичка. Лечи. Что же вы его к настоящим лекарям не отвезли? И вообще, не на правый берег. Схватилась я за голову, пока Дени бережно укладывал шефа на низкий диванчик. Не надо на правый берег. прокрестился он. Доэрти с меня шкуру спустит, если узнает, что я опять в одиночку контрабандистам сунулся. Ничего себе, он же босс всей этой мафии. Или я чего-то не понимаю? Суон хмыкнул. Я, кажется, свой вопрос произнесла вслух. Не знаю, что такое мафия, но все преступники подряд мне не подчиняются. Он кивнул Денни, и тот мне в двух словах объяснил ситуацию. есть, так сказать, полулегальные контрабандисты, те, которые отчитываются барону и привозят в страну табак, алмазы и прочие вещи, которые вроде как не запрещены, но облагаются такими налогами при ввозе, что проще рискнуть и провести шком. Их Сон контролирует, периодически взимает им взду, которая идёт в казну. Как я и думала, поменьше, чем налог на ввоз, но в итоге Суммы получаются куда внушительнее. Товаров-то больше поступает в страну, и с продажи свой налог взимается, так что в накладе король не остаётся. А есть другие, совсем-совсем нелегальные контрабандисты, которые провозят строго запрещённые к употреблению наркотики. Например, магам, оказывается, гораздо проще и быстрее стать алкоголиками и наркоманами, чем обычным людям. Препараты как-то воздействуют на внутреннюю энергию. Мак становится неконтролируемым, и его, как тактично выразился барон, нейтрализуют или оружие. В Провансе технологии развиты куда лучше, чем в Рионе. Их ружья отличаются большей точностью и меньшим размером. Прованский пистоль даже умещается за поясом, с предыханием восхитился Дени иностранной техникой. Суон патриотично поморщился, но с досадой вынужден был подтверждающий кивнуть. «И взрывчатка у них очень качественная», – мрачно продолжил барон. «Я как раз срезала с него остатки рубашки и уставилась на израненный мелкими полосками живот. Вовсе не потому, что была заворожена неземной красотой. Обычный, не особо тренированный мужской живот с уже дребловатой кожей и наметившимся брюшком». Давно поди по складам не лазил, снаровку подрастерял. Моё внимание привлекли не физические красоты, а раны. Такое чувство, что барона кошки драли. Царапины были короткие, но глубокие. Хотя бы засевших осколков видно не было, зато крови натекло прилично. Особенно мне не понравилось булькающая бордовыми пузырями дыра под рёбрами на левой стороне тела. Как бы селезёнку не повредило. Я всё вытащил, поспешно дёрнулся с уон, видя, что я нацелилась проверить содержимое ран. А, ну да, он же маг земли. Что, что, а металл он из себя достанет? Промыть всё равно нужно, сурово насупилась я. Кипячёной воды, чистую ткань и ужин посетнее, быстро. Дени бросил уточняющий взгляд на непосредственного начальника, баронки Внул. И помощник, сломя голову, побежал в ресторан на первом этаже. Благо, недалеко. Ужин на четверых, крикнула я в закрывающуюся дверь. А кто четвёртый? Суон откинулся головой на подлокотник диванчика, уставившись в потолок. Пусть и мелкие, сотни царапины должны были знатно, я хмыкнула. К моей привычке есть вместе со слугами и помощниками барон относился со снисхождением. Поначалу пытался объяснять, что благородные так не делают, потом бросил бесполезное занятие и даже сам периодически сниз ходил до обедов и ужинов в общественной столовой и казино. Заодно качество еды проверял. Четвертой, как и третьей, буду я. После лечения мне нужно усиленное питание. На всякий случай, пока помощник бегал, отдавал распоряжение насчет обеда и собирал доступные чистые полотенца, Я просканировала особо пострадавшие участки. Резерв тратить просто так не хотелось. И убедившись, что даже в самых глубоких порезах ничего не застряло, я свернула обследование. Что я права. Магу со стажем не доверяю. Раз говорит чисто, значит чисто. Если что, ему же мучатся. Значит, у нас тут на левом берегу обосновались контрабандисты. Логично. Тем более, если как вы утверждаете, они без магии. Я приняла из рук Дени тазик с водой, поставила его около дивана и, покопавшись в ворохе тканевых салфеток из ресторана, выбрала одну, потоньше и помягче. То есть у нас две враждующие группировки. А лидера противоборствующей стороны вы знаете, договориться пробовали или убрать? Дени посмотрел на меня с нескрываемым интересом. Да. После наших новостей я и в таких скользких вопросах разбираюсь. Всё куда сложнее, там не просто организованная преступность. На королевскую семью не один раз было совершено покушение, как раз с применением оружия из контрабандных партий, ответил барон, глядя в потолок. То есть там ещё и заговорщики, но почему в новостях об этом ни слова? Я протёрла влажной тканью особенно глубокую царапину И Суон поморщился. Кто же будет подыгрывать бунтовщикам? Им только этого и надо. Статьи на тему, как народ недоволен властью и борется против тирана и деспота короля. Народ, может, и доволен, но начитается всякой ерунды и пойдет на улицы возмущаться. Не дождутся. Я хмыкнула. Во всех мирах одно и то же. Прикрыв глаза, я сконцентрировалась на лечении. Погнала целебную волну. Или скорее... Концентрические круги. Начиная от самого повреждённого участка в районе селезёнки, в стороны и вверх к плечам. Помогала себе руками, соединяя края ран, но мышцы и нервы всё равно приходилось подгонять и скреплять магией. Ох, нужны мне инструменты. Пожалуй, обращусь на автозавод. В округе он чаще всего имел дело с мелкими металлическими деталями. Думаю, пару подходящих игл и скальпелей они мне организуют. Можно было, конечно, пойти к частнику-кузнецу, но в черте города таких не осталось. Это в деревню ехать надо. Из производств в Дорсетте терпели только фабрики, и то потому, что их лорды курировали. Попробовал бы кто с магами спорить. В дверь постучали, привезли наш обед. Я ввела новшество в нашем ресторане». тележку на колёсиках, двухъярусную, на три этажа лож, превращённых в отдельные кабинеты, с подносами по лестницам не набегаешься. Пришлось вдобавок к остальному ремонту долбить шахту в районе кухни, сквозную, и вешать примитивный подъёмник на противовесе. Не лифт, конечно, чтобы поднять и опустить, нужно было вращать ручку катушки, наматывавшей нужную сторону троса. Но жизнь официантам он облегчил прилично. Скорость доставки тоже увеличилась. Дэнни принял тележку, загородив собой дверной проём. Сидели мы с бароном чуть левее в стороне, так что оставались вне поля зрения официанта. Нечего персоналу видеть босса в таком состоянии. Пусть он лучше в их сознании кажется неуязвимым, как Супермен. Меньше попыток бунта будет. Не дожидаясь, пока Дэнни переставит тарелки на кофейный столик, я притянула к себе блюдо с мясными пирожками. и запихала один из них в рот целиком. Прямую зависимость скорости заполнения резерва от питания я уже уловила. Если поесть сразу после сеанса исцеления, энергетический шар заполнится обратно где-то на четверть. И куда вы влезли, проживав поинтересовалась я. Барон осторожно сел, проверяя качество моей работы. Прокрутил торсом из стороны в сторону. Я довольно усмехнулась. Фирма Вениковых не вяжет Выложилась я под ноль. Зато и царапин практически не осталось. От особо глубоких ран ещё видны шрамы, но ещё один сеанс, завтра послезавтра, и они рассосутся. Суон подтянул к себе блюдо с пирожками, совершенно закономерно опасаясь, что скоро их не останется, и кивнул Денни на чайник. Тот быстро налил нам по суповой чашке и сахара сыпанул от души. Сладкий чай терпеть не могу. Но что не сделаешь ради калорий? Склад у них в порту. Мне давно там движение не нравится. Но как не являюсь с проверкой? Всё прекрасно и чисто, поморщился барон. Рассказывать о не удачи, очевидно, было неприятно. В этот раз я решил явиться без приглашения, тайком пробрался, перевела я про себя. Поглощая выпечку, лорд Цуон скупа обрисовал, как затаился на складе с утра, поджидая тех кто придёт совершать сделку. Сам не знает, что его выдало. Завязалась борьба. Как ни странно, лишённые магии контрабандисты оказали немалое сопротивление. В итоге, подорвав весь склад, сам барон уцелел чудом. Над ним упала балка, образовав безопасный угол. Порядком истратившись во время боя, Сон застрял, дожидаясь, пока восстановится резерв. К вечеру, когда он потерял порядком крови и успел разобрать большую часть завала, подоспел Дэнни. Какое-то время мы молча ели. Каждый думал свои, но одинаково невеселые думы. «Как вы думаете, что было бы, если бы принцесса оказалась вдруг жива?» – озвучила я давно мучивший меня вопрос. «Раз уж мы начали откровенничать!» «Довольно-таки не кстати», – озвучила, но обстановка общего доверия – устанавливалось не так часто, и стоило ей воспользоваться. Её убили и похоронили, твёрдо заявил барон, похоже, повторяя заученный текст. Все, кто утверждают обратное, изменники короны и предатели. Что? удивилась я, сурово, однако. И как много народу утверждает обратное? Лорд вздохнул. В прошлом году клятва разделилась на четыре потока. Помнишь, мы с тобой обсуждали магические обещания? Да, было дело, когда я заставляла его клясться, что он не убьёт меня и не будет угрожать моим близким. Раз по-прежнему существует 4 члена королевской семьи, значит, принцесса жива. В идеале это должно было стать государственной тайной, но увы, заметила это не только глава службы безопасности, но и многие преподаватели Новость разнеслась раньше, чем её успели заглушить. Кроме того, кто-то пустил странный слух, что принцессу приказал убить его величества. "А разве это не так?" очень тихо и осторожно уточнила я. Не то чтобы всерьёз рассчитывала на честный ответ, но по реакции человека многое можно понять. Барон возмутился всерьёз. "Конечно же нет. Принцесса Катраона была тихим, набожным существом. Никто во дворце и подумать бы не мог причинить ей вред. Тем более, не забывай проклятву. Придворные и все маги, хоть и разной степени одарённости, посмея они только замахнутся на принцессу, легли бы трупом моментально. Да, только игнорировать можно, как и отправить в отдалённый монастырь, а зло замышлять нельзя. Логика редкостная. А если я замялась, Одно дело доказывать свою невиновность в убийстве. А если я прямо скажу, что на самом деле та принцесса не просто жива, а и вот она, то не осудят ли меня как бунтовщика? Поди ещё докажи, что ты настоящая, особенно если именно отец заказал моё убийство. Скажет: "Не я это, и прощай, Катенька. Лучше не продолжай", прервал он мои излияния, пока я не знаю наверняка, Я могу тебя прикрывать, но как только ты объявишь свою личность вслух, я буду вынужден донести на тебя начальству. Клятва обязывает. Так я узнала о существовании магической клятвы трону. Все владеющие магией первокурсники академии приносили её первым делом, ещё до начала, собственно, обучения. Клятва гарантировала преданность королю и его наследникам, не позволяла вредить и обязывала подчиняться прямым приказам прямой правящей ветви а лично ормонду похоже приказали найти принцессу и вернуть ко двору впрочем наверняка всё-таки не лично ему а начальству и всему департаменту